Часть т глава в подглава пять. Париж, набережная Турнель. На этот раз Фро подыскала для группы двухэтажный домишко в квартале Сен-Жермен, недалеко от моста Турнель. Того самого, припомнил Белых, на котором Портос из трех мушкетеров встретил своего будущего слугу-мушкетона. Новое пристанище группы было ветхим, полным сквозняков, сдавалось за непомерную плату. но имело с точки зрения спецназовцев неоспоримое преимущество. Фасад его смотрел на набережную Турнель, а выйдя через заднюю дверь, можно было з а к а у л к а м и добраться до улицы Хильдеберт, что недалеко от собора Сен-Жермен-де-Пре. Крыша вплотную примыкала к ровлям соседних зданий. Выбравшись на нее через мансардное окно, можно было, не спускаясь на мостовую, пересечь весь квартал. Крышу Как и кровли окрестных домов, помог обследовать добрый знакомый спецназовцев, малыш Мишо. Предвидя скорое расставание, Белых вручил юному с а в а я р у горсть золотых наполеондоров, а Фомченко прибавил к ним запечатанное сургучем письмо. «Когда мы уедем, подожди две недели и отнеси по адресу, указанному на конверте, а тебе позаботятся». И, наконец, в полу темного, заваленного полузгнившим хламом подвала обнаружилась чугунная решетка, прикрывавшая глубокий колодец. Темный провал источал отвратительные миазмы, сырость от него расползалась по всему зданию, но именно эта архитектурная деталь и подкупила Белых, заставив согласиться на непомерную плату, запрошенную домовладельцем. Капитан-лейтенант обследовал колодец в первый же день и обнаружил именно то, на что рассчитывал. Узкий тоннель тянулся под кварталом Сен-Жермен метров на двести, а дальше соединялся с другим, ведущим в один из главных каналов парижской дождевой канализации. Этот канал заканчивался в полутораста метрах от моста Турнель. Широкий низкий лаз перекрывала заросшая многолетняя ржавчина решетка, но для белых, в отличие от Жанна Вальжана, это не было препятствием. единственным неудобством было то что тоннель на полтора ста метров от решетки оказался затоплен и кое-где глубина достигала полутора метров впрочем достаточно широк чтобы вместить плоскодонку из числа тех что во множестве шныряли посенни немного поразмыслив белых решил принять меры заранее той же ночью они свием увели возле мастару аяль подходящую посудинку и загнали ее в тоннель замок запиравший решетку Белых приладил на прежнее место, тщательно замаскировав следы распила, надушки, смесью ржавчины и быстро схватывающегося клея.